Глава тридцать восьмая. Сарацин вытащил вату из ушей и направился к деревне. На самом ее краю он остановился у кучки камней, которые сам натаскал сюда, и пошел вперед, отсчитывая шаги. Через девять шагов он резко свернул налево, обогнув таким образом мину. По всей деревне были установлены мины-ловушки. Он сделал это сразу после того, как поместил пленников в каменную могилу. В тот день, в сопровождении своих вьючных лошадок, он отправился в путь по лабиринту обрывистых троп, которые вели еще выше в горы. Память пару раз изменяла Саудовцу, и он поворачивал не туда, но, в конце концов, все-таки сумел найти в хаосе каменных глыб ход в целую вереницу пещер. Горы были изрезаны ими, Некоторые имели естественное происхождение, другие были пробиты в скалах взрывами динамита. Этими пещерами пользовались муджахеды во время затянувшейся войны с СССР. Та, в которую вошел Сарацин, служила ему и его товарищам складом боеприпасов и была заброшена после окончания сражений. При свете карманного фонарика Сарацин пробрался в самую глубь пещеры, луч пробежал по стенам, открыв его взору ящики со снарядами и гранатами, минометы и артиллерийские орудия, вот уже много лет невостребованные. В отличие от всякого хлама, пакистанского и советского производства, большая часть этого вооружения поставлялась в ЦРУ и была хорошего качества. Разряженный горный воздух сохранял его здесь лучше, чем в подземном бункере. сарацин уложил то что ему было нужно серые ящики для боеприпасов и деревянные бочки а потом возвратился в деревню весь тот день до поздней ночи он ставил импровизированные взрывные устройства и мины ловушки на улочках и в разрушенных зданиях в свое время сарацин ничуть не боялся советской армии но американские военные и их союзники это совсем другое дело еще когда Сарацин Обдумывал свои эксперименты над людьми, он знал, что натовские войска будут искать пленников особенно настойчиво, если не получат предложение о выкупе. Он, конечно, надеялся, что они не доберутся до этой отдаленной разрушенной деревушки, но хотел избежать малейшего риска. Теперь, когда миссия саудовца близилась к концу, ему нужно было тщательно выискивать оставленные им самим секретные знаки. чтобы не споткнуться, а замаскированный провод и случайно не открыть таящую опасность дверь. Всего одна ошибка, и он присоединится к итальянке и ее товарищам по несчастью. Сарацин накормил лошадей, зашел на кухню и приготовил себе обед. Давно уже он не спал так хорошо, как в ту ночь. Проснувшись с рассветом, совершив ритуальное омовение и молитвы, он собрался в дорогу. Сарацин загодя вырыл большую яму за домом старейшего населения, а теперь заполнил ее негашенной известью, которую специально для этой цели привез с собой в мешках. Известь должна была уничтожить трупы и любые материалы, сваленные в яму, так что никакой криминалист в мире не смог бы разгадать тайну случившегося в этом заброшенном и зловещем месте. Одетый в костюм биозащиты, последним неизрасходованным кислородным баллоном, пристегнутым ремнями к спине, он при помощи ручной дрели просверлил в массивной деревянной двери небольшое отверстие, вставил в него пластиковую трубку с маленьким соплом, а другой ее конец опустил в большую емкость с лизолом. Пользуясь ножным насосом, Сарацин распылил несколько галлонов дезинфицирующего средства на трупы и на все, что было в комнате. Решив, что этого достаточно, Саудовец вытащил старую армейскую канистру с бензином и тем же способом впрыснул внутрь помещения горючее, смочив им трупы, солому, деревянные балки и каменные стены. Вытащив пластиковую трубку, он заткнул отверстие, пропитанной горючим тряпкой, поднес к ней спичку и быстро отошел на безопасное расстояние. Сарацин колебался. сжигает ли превращенный в тюремную камеру амбар. С одной стороны, это ускорило бы процесс стерилизации, но в то же время он опасался, что дым может привлечь чье-либо внимание. Однако день выдался ясный. Светило солнце, а древесина внутри помещения была такая старая, что наш герой был уверен, она сгорит быстро и полностью. Расчет оказался верен, но свирепость пламени удивила его. словно сама природа была оскорблена тем, что было проделано в этих стенах. Когда пламя потухло, Сарацин уничтожил горячую золу новой порции лизола и, не снимая костюма биозащиты при помощи лошадей, веревки и крюков для мяса, дотащил обугленные трупы до ямы. Туда же за ними последовало все, что касалось или чем пользовались пленники. тарелки, кухонный утварь, шприцы, сгоревшие остатки сидельных одеял, Все еще оставаясь в костюме биозащиты, он окатил себя дезинфектантом, разделся догола и еще раз облился лизолом, потом оделся и выбросил костюм в яму с негошеной Уже смеркалось, когда сарацин, наполнив яму почти доверху, вернулся на кухню за двумя последними мешками с известью и раскидал ее поверх содержимого могилы, чтобы отпугнуть диких животных. В загоне лошади смирно ждали, когда их будут седлать, одиночество и тишина гор становились гнетущими, даже ветер стих до едва заметного шепота. Сарацин не слышал ничего подозрительного и никогда бы не узнал, какая напасть приближается к нему со скоростью двести миль в час. «Если бы не лошади!»